Мысль мелькнула и пропала. Кайток точно вышел Боком проскочил между смыкающимися сторками и сразу перешел с бега на шаг. «Приказ успешно выполнен», — невозмутимо доложил киборг, остановившись перед хозяином. Ираклий разжал руки и с трагическим стоном, как самый пострадавший, осел на пол и принялся ругаться на все подряд». Досталось и киборгу, и его такому же безмозглому хозяину, и метеору, и техникам, не сумевшим правильно оценить повреждения от удара. То ли под наружным слоем обшивки расползлась затейливая трещина, то ли метеоров было два, как и пробитых ими отсеков. Стрелок напротив стиснул пальцы на подлокотниках кресла, чтобы не высказаться на первую тему еще похлеще. И только Таше с удовлетворенно потер лапы и объявил «Но теперь все понятно, вот он где был пробой возле узла охладителя». Трещину вовремя перехватили и обезвредили Жители станции отделались легким испугом, а ее владелец легкими убытками, по поводу которых причитал, почищав Шура. Зато, как философски заметил Стрелок, можно больше не ломать голову, менять или регенератор воды. Однозначно на следующий год откладывается новый транслятор куда важнее. Старый же разлетелся вдрызг, даже чинить нечего. Станция осталась без инфранета и межпланетной связи, и только тут Стрелок спохватился, что так и не позвонил Мэй. Хотелось сообщить ей что-нибудь более оптимистичное, чем просто долетели, но Кай пока не желал давать для этого повода, а теперь и возможность исчезла. «Правда, можно пересылать сообщения с гасящимися на станции кораблями, но скоро их поток уменьшится». Весть о сломанном трансляторе разойдется по навигаторским форумам, и многие изменят маршрут. Мало ли, что еще там сломалось, а попасть в завис без связи с миром совсем не хочется. Для станции это дополнительные убытки, так что Ираклий все еще и немедленно написал письма своим поставщикам и для надежности отправил сразу с тремя кораблями. Пока стрелок с Ираклием разгребали свалившиеся на них проблемы, Каю опять пришлось торчать в углу кабинета. В каком именно, хозяин не уточнил, и прервавшиеся на кофе-паузу приятели обнаружили Фикус уже лежащим на полу, а Кай невозмутимо стоящим в горшке на его месте. «Была занята максимально удобная точка для наблюдения», — доложил он. — Ну да, аж на полметра выше пола. Обзор возрос на целых четыре процента. Стрелок согнал Кая из горшка и указал на соседний угол, в который киборг с готовностью встал лицом к стене. надо да, да. и хорошенько подумай над своим поведением, — сурово добавил стрелок, вот именно этого от Кая и ждал. — Извини, Ираклий, закажи новое растение, я оплачу. Ираклий представил, как будет выглядеть подобный вопля помощи. «Жизненно необходимый новый транслятор и фикус!» Поморщился и выдвинул встречное предложение. «У меня на примете есть один башковитый парень. Хочешь, попрошу его покопаться в твоем кибере? Подправить там чего? Программа каких полезных добавить?» Честно признаться, соблазн был велик. Сарка-один Кай напоминал колесо с незатянутыми гайками, которое якобы случайным образом вихляется во все стороны, но слететь все-таки не может. С программой «Декс Компани» он работал бы гораздо лучше. Только это была бы программа, а не Кай. «Нет», — отрезал стрелок. «Он меня полностью устраивает». Встреча с Хрущиком сорвалась, — Из-за аварии оба оказались заняты до позднего вечера, и стрелок вспомнил о друге, только увидев бутыль с меченосцами, поджидавшую его на пороге квартиры. Наверное, июнь не принес, или кого-то из пробегавшей мимо ребятни попросил ту же Лизу. Муть в аквариуме успела осесть, скопилась на дне. Стрелок велел Каю принести синее ведро из санузла, ошибиться невозможно, другого там нет. Взял шланг и, не доверив вредному киборгу столь тонкую работу, сам просифонил дно, слив грязь в ведро. «Отнеси ведро в санузел и вылей воду в унитаз. Потом набери в ведро чистой воды и принеси мне». Кай взял ведро и ушел. Судя по последовавшим звукам, киборг поднял его высоко над головой, и грязный водопад вылетел из унитаза почти в том же объеме, в котором туда влетел. Вслед за шумом слива послышался ритмичный плеск. Кай горстями черпал воду из унитаза, наполняя ведро. «Кай, выли это обратно, и набери воды из крана в душевой кабинке». Стрелок знал, какими аккуратными могут быть киборги, когда хотят. Кай не хотел. Наполненное вровень с краями ведро при каждом шаге плевалось водой во все стороны. Стрелок в последний момент догадался потрогать ее пальцем, и в тот же миг с соханьем его отдернул. В ведре оказался кипяток. Кай! Температура воды для аквариума должна быть двадцать-двадцать пять градусов по Цельсию, не выше и не ниже. Иди вылей эту и принеси новую, и не наливай ведро доверху. С третьей попытки Кай принес то, что у него просили, примерно с пол на дне ведра». Стрелок рассудил, что от добра добра не ищут, молча вылил воду в аквариум и снова послал киборга в санузел. И снова, и снова. Кай с блеском подтвердил, что он упорный. Когда уровень воды в аквариуме наконец дополз до прежней отметки, стрелок пересадил туда меченосцев, закрыл крышку, включил свет и аэратор. Побледневшие рыбки испуганно прижались ко дну, но уже через пять минут успокоились, налились цветом и принялись что-то склевывать с камней и коряшки. «Есть рыбок, запрещено!» — на всякий случай сурово повторил стрелок. «Прикасаться к ним, доставать их из аквариума и пить оттуда тоже. Информация сохранена». Перед сном стрелок заметил на подушке Кая четкие отпечатки ботинок. Не проследил вчера, чтобы киборг разулся. И, не выдержав, переложил ее на другой конец постели. Вернувшийся из санузла Кай уверенно лег головой в обратную сторону. «А эта штука для ног. Вот же, подписано. Не нагряй же мне чистыми волосами ложиться. Самому-то не надоело». «Уточните вопрос или переформулируйте. Спи уже, бестолочь!» — устало переформулировал стрелок. Читать Каю нотацию о смирении, совести и любви к рыбкам бессмысленно. В центре он пропустил мимо ушей сотни куда более профессиональных проповедей. Уйдет за процессор и будет думать о своем, изредка подавая сгенерированные программой реплики белка тоже это умела. Стрелок был уверен, что она смогла бы достучаться до Кая. Именно она, а не предатели и подсадные утки, как этот упрямец воспринимал разумных киборгов центра. С появлением Кая черная дыра в душе не только не уменьшилась, но и начала разрастаться. Теперь Белке не хватало им обоим. Утром Стрелок безжалостно стер все наброски статьи для инфосайта МЧС и начал писать ее с нуля про правильные действия персонала во время аварии на орбитальной станции. По горячим следам строчилось легко и быстро, а в соседнем вертокне Стрелок, якобы для вдохновения, запустил бодрый фильм «Катастрофу», в котором он и действия по большей части сводились к панической беготне по кругу с того места где стоял кай окна с фильмом было не видно зато было видно его отражение в стекле аквариума и стрелок старался смотреть туда пореже чтобы не спугнуть киборга скрестившимися взглядами хитрость удалась по крайней мере полдня миновала незаметно без происшествий После обеда, на который ушли последние пайки из морозилки, стрелок решил проехаться по станции, выгулять Кая и проветрить собственные мозги, а то из-под пальцев уже полезли монстры вроде концентрация вакуума и выдыхуемый воздух. — Надо бы рыбок покормить! — в последний момент спохватился он, но тут позвонил Зури, отчитался о ходе ремонтных работ, и в следующий раз стрелок вспомнил о рыбках уже за порогом квартиры. — Ладно, потерпят до вечера, ничего с ними не сделается, лучше не докормить, чем перекормить. Когда они вернулись, аквариум заполняла кашей из размокшего печенья. В ней кусочками разноцветных цукатов торчали дохлые рыбки. Фильтр молчал, героически пав в битве с таким количеством грязи. — Кай! — и когда только успел. Стрелок же не на минуту... Ну ладно, как раз примерно на минуту отвернулся отвлеченный разговором с диспетчером. Секундное дело метнуться к аквариуму и высыпать в него все печенье. Покормил, присвоив хозяйским мыслям вслух статус приказа. А чем именно кормить и в каком количестве уточнений не было, киборгу такой коробки хватило бы как раз на один плотный прием пищи. Вот скотина запомнил уязвимое место хозяина и при первой же возможности снова безжалостно туда ударил. Не фильм он смотрел, а бедных рыбок гипнотизировал, выжидая удачный момент. Про скотину стрелок говорить не стал... Но, видимо, очень громко подумал, потому что Кай ответил волной глубочайшего удовлетворения, внешне тоже оставаясь бесстрастным. — Верните моего настоящего хозяина, дом, сад и доберманчика в гады! — Ну, хорошо, — с угрозой пробормотал Стрелок. — Да, я на тебя зол. Очень зол, не собираюсь это скрывать. Это ничего не меняет. А ну, иди опять за ведром. На этот раз пришлось вычерпывать все содержимое аквариума, иначе протухнет и завоняет. От него и так уже шел специфический, пока не тухлый, но неприятный душок. Когда Кай нес к унитазу последнюю, самую густую порцию, у ведра оторвалась ручка, прямо посреди комнаты. Киборг в последний момент сделал судорожное движение, якобы пытаясь предотвратить катастрофу. Но на деле мерзкая каша расплеснулась вдвое дальше, чем могла бы. Попал и на рабочий стол, и на хозяйскую постель. Мыть полы, Кай, не умел. Может, и правда не умел. Но наверняка же не раз видел. Нет, данную информацию отсутствует. Киборг мстительно требовал загрузить необходимое программное обеспечение, либо предоставить визуальный образец. В другое время Стрелок показал бы ему пару роликов из инфранета, но на отрезанном от сети терминале такой ерунды не водилось, а вдохновить Киборга личным примером тем более не было возможности. Протереть стол Стрелок еще мог, но орудовать тяжелой шваброй, увы... В итоге Кай частично сгреб жижу на совок и в ведро, частично размазал еще больше, и она засохла на полу тонкой шелушащейся корочкой, издававшей кориччно-рыбный запах. Стрелок понял, что теперь тоже долго не сможет есть печенье. Домработница, пожилая, но крайне энергичная мать одного из техников, обычно приходила по средам, то есть послезавтра. Стрелок позвонил ей и попросил прийти завтра. Лучше сам в утро. — А что случилось? — насторожился алла витально Я могу и прямо сейчас подскочить? — Нет, нет, все в порядке. В данный момент Стрелок был не в состоянии выслушивать охи-ахи доброй, но уж больно эмоциональной старушки. До завтра может хотя бы запах выветрится Просто нас теперь двое, вот и мусора немного больше... — Да, в десять часов будет в самый раз, спасибо! — стрелок попытался дописать статью, но сосредоточиться на ней никак не удавалось. Фразы казались тупыми и пафосными. Кофе отдавал рыбой, пустой аквариум вопиял. Кай в поисках дополнительных калорий пытался вылезать грязное ведро изнутри. На это хозяин не обратил внимания. И, не дотянувшись языком до дна, разломал ведро пополам с оглушительным хлопком. Это игнорировать уже не удалось. Через два часа стрелок сдался, связался с Ираклием и небрежно поинтересовался, не нужна ли ему помощь или хотя бы компания. Сегодня Лиза подстерегала их посреди коридора, держа мяч под мышкой, а за спиной девчонки толпилась остальная команда. Это было что-то новенькое, крайне подозрительное». Стрелок напрягся, ожидая, что Лиза начнет расспрашивать его о рыбках, а врате кается одинаково стыдно, но девочка с ходу затараторила. — Дядя Стрелок, а пусть кай Женькин мяч порвет, а то Женьку слоны вчера не видели и нам не верят, — подхватил кто-то из ребят. «Говорят, что мяч просто старый был, и сам лопнул, а мы его дорвали и все придумали. Мы на конфеты поспорили». Лиза, истинная дочь своего отца, самодовольно помахала собранными в мешочек ставками. «Ну, раз у вас все так серьезно, а реветь и новый мяч просить не будете?» строго поинтересовался Стрелок у детворы. «Нет». Стрелок, улыбаясь, повернулся к Каю. «Похоже, ты у нас теперь местная знаменитость». «Ну, давай рви!» Женькин мяч действительно оказался лучше, новее и прочнее. Или рвать мячи по приказу было не так интересно, но против стальных пальцев киборга и он не устоял. Лиза пихнула ланну локтем и торжествующе прошептала. «Ага, я же тебе говорила, что он клевый!» Восьмилетний Женька хмуро утер нос кулаком, но слов сдержал не заплакал юная букмекерша раздала друзьям выигранные конфеты и козой заскакала вокруг кресла ну что теперь замороженным каким еще мороженым как вчера мы обещали не реветь и мяч не просить а проморожного уговора не было ох вы жулики рассмеялся стрелок